Глава тридцать шестая «Кать, ты дома?» — прокричала с первого этажа Наташа, видимо, снова только вернулась с огорода, которым всё никак не может налюбоваться. «Да, я наверху. Комнату Алинки смотришь?» — догадалась подруга. «Потрясающе, да? Как у принцессы!» «Теперь я такую хочу!» — прокричала в ответ, но Наташа уже поднялась на второй этаж и, на ходу вытирая руки, проговорила. Перчатки, что ты захватила с собой, очень выручают. Не знаю, как бы я сейчас отмывала свои руки. Куда сегодня пойдёте?» «Чарльз предложил сходить на пруд», — произнесла девушка и, смущённо улыбнувшись, спросила. «Я ему ягод набрала. Как ты думаешь, понравится?» «Конечно, почему нет?» — улыбнулась в ответ, в который раз мысленно обращаясь к Всевышнему, чтобы уберёг девушку от разочарований. У Наташи и так нелёгкая жизнь сложилась. Не хочется, чтобы и первая любовь была печальной. Тогда я пошла в душ и переодеваться. Обрадованно воскликнула девушка Рованов в свою комнату, чтобы через секунду выскочить оттуда с полотенцем в руках. Мы сегодня поздно вернёмся. Будь осторожна, пожелала подруге, надеясь на её благоразумие. Некоторое время невидяще смотрела перед собой и наконец повернулась к комнате, весело проговорив: Ничего не знаю. Но сегодня я ночую вместе с тобой. Хорошо, рассмеялась дочь, запрыгнув на кровать, так что подскочили подушки. Мам, а здорово бы было, если бы и тебе домик сделал комнату. Ты какую хочешь? Хм, я представляла себе более скромный и аскетичный вариант. Но, увидев твои королевские покои, теперь хочу что-то подобное, но пока с трудом представляю себе что. А я хочу зимний сад и много-много цветов. библиотеку и бассейн принялась перечислять Алинка, мечтательно подняв глаза к потолку. О, сколько всего! Домик-то выдержит, протянула, заключая дочь в объятия и прошептала. Деда давно видела. Сегодня после обеда играли в домино, он выиграл и довольный улетел работать. Всё ищет ещё один способ защиты, произнесла очевидная, вспомнив, с каким маниакальным блеском в глазах летал по кухне Фентон. перечисляя порой безумные способы защиты этого особого места. Ага, и кажется, нашёл, но сказал, что ему потребуется руки, с недоумением ответил ребёнок. Понятно, опять что-то мудрит. кивнула, решив, что, возможно, Фентену потребуется наша помощь, а значит, мы сможем добраться до часов и разобраться со временем. Мама, пойдём на полянку, Наташа про ягоду сказала. Теперь я захотела её с молоком. Прервала мои мысли Алинка, поднимаясь с мягкой и такой уютной кроватки. «Пойдём, только мне надо переодеться. Я скоро». Прогулка за ягодой удалась на славу. Набрав полную корзинку лесной клубники, заглянули в осень, собрали крохотных с сопливыми шляпками маслят, там же нарвали груши, яблок. По дороге решили навестить семью Парсонов и оставить им часть нашей добычи. Втроём мы точно с ней не управимся». «Мистер Робби! Алина! А Эвит уже спрашивала о тебе!» Отозвался старичок, копаясь в саду, и, наконец, кряхтя распрямил спину, обернувшись, обрадованно воскликнул. «Миссис Катарина! Давненько вас не было! Здравствуйте!» «Ну как же! Вчера заходили!» Возразила и поспешила к старику, который пытался выволочь огромное ведро с землёй из-под молодой яблоньки. «Давайте вместе!» «Старость, будь она неладна, нам, почитай, уже больше ста пятидесяти лет, а время всё наше не вышло», — прошамкал мистер Робби, шумно выдыхая, когда ведро, наконец, выбралось из плена. «Сколько?» — удивлённо переспросила и, окинув беглым взглядом мужчину, которому на вид было не больше семидесяти лет, проговорила. «Вы чудесно выглядите! Ну да, наши-то ровесники давно почивают, а мы всё ходим». Улыбнулся мистер Робби и вдруг вскинув голову, произнёс: "Гляни, Алина, не идёт ли Эвид?" "Нет, мистер Робби, хотите позову." "Нет, домой пора." "А я вижу вы к нам с гостинцами опять." Пробормотал мужчина, покосившись на корзинку в моих руках, в которой с горкой высились яблоки и груши. "Ягоды и грибы мы оставили за забором", и добавил: "Балуете вы нас, миссис Катерина. Что вы? Вы нам как родные." Да и миссис Эвид хотела компот варить, ответила нетерпеливо переступая с ноги на ногу и проговорила. Идёмте в дом. А, да, конечно, вздрогнул старик, будто очнулся, и шаркающей походкой отправился к дому. Что-то сдаёт мистер Робби. Ещё неделю назад выглядел бодрее, прошептала дочери, обеспокоенно посматривая на старичка. И миссис Эвид забывать часто стала. Говорит, говорит, а потом раз и замолчит. Подтвердила дочь и, грустно вздохнув, спросила. Это значит всё? Не знаю, Алин, но 150 лет — это... Интересно, сколько здесь долгожителей? Много или парса на исключение? Давай спрошу у Глена. Он завтра придёт сюда. Мы с ним договорились построить дом для щенка. Миссис Эвит разрешила. А щенка где взяли? Глену мальчишек отбил. сказал топить дорина собирались. Мама Глена у себя во дворе не позволила его держать. Говорит, гусей подавит. У нас баги по двору гуляет, но я и попросила миссис Эвит и мистера Роби, чтобы Дорин у них пожил. Ничего себе, какие у вас дела творятся. А розы Дорин не сломает? Нет, мы ему заборчик поставим, заверил меня ребёнок. Мистер Роби нам поможет. Здорово. И вы молодцы, что позаботились о щенке, похвалила Алинку, немного выдыхая. Всё же дочери здесь пока ещё есть, чем заняться, а её дружба с Гленом меня только радует. Мальчишка очень ответственный и серьёзный для своих лет, а его рассказы невольно помогают Алине познакомиться с новым местом. У стариков мы пробыли больше часа, слушая воспоминания этой замечательной пары, и я вдруг осознала, что буду по ним очень сильно скучать. С грустью наблюдая, как улыбчивый мистер Роби заботливо укрывает ноги миссис Эвит тёплым пледом, или как старушка с нежностью, посмотрев на мужа, подкладывает ему самый лакомый кусок пирога. Я искренне восхищалась семьёй Парсанов, что, прожив вместе столько лет, они смогли сохранить друг другу любовь, уважение и преданность. Странно, но почему-то прощаться в этот раз со старичками было тяжело. Мне казалось, что их часы ускорили ход, и теперь каждая минута на счету. И ещё долго я и Алинка стояли у калитки, провожая взглядом мистера Робби, который, сгорбив спину, медленно шёл к дому, утопающему в прекрасных розах. Вернувшись домой, мы быстро привели себя в порядок. Взяв баги за компанию, устроились на крылечки и тихонько болтали. О жизни, о любви, о питомцах, о любимых мультиках в детстве — обо всём, что нас радовало, стирая неприятные грустные ощущения после встречи с Парсонами. «Что-то Наташи ещё нет», — задумчиво протянула Алинка, озадаченно посмотрев в сереющее небо. «Ага, обычно она так поздно не возвращалась». Произнесла уже больше часа, обеспокоенно поглядывая в сторону ворот, каждый раз затаив дыхание, ожидая, что вот-вот девушка выйдет из-за раскидистого дерева. Но Наташа всё никак не появлялась. Пойдём её искать? Где? Она может быть где угодно, пробормотала, наверное, впервые ощутив себя беспомощной, и чуть помедлив, проговорила: Ты останься здесь, я пойду, и если вдруг задержусь, иди к Парсонам, хорошо? Да, мам. А ты куда? К Далеру. С его помощником ушла Наташа. Ответила и бросив тревожный взгляд на так быстро заходящее за горы солнце, рывком поднялась. Алин, на улицу не выходи. Хорошо, мам, испуганно прошептала дочь, старательно храбрясь, но было заметно, что девочке страшно. Но как бы мне ни хотелось с собой в город ещё и ночью, я ребёнка взять не могла, это скорее всего небезопасно. Дом Фентон, присмотрите за Алиной, громко выкрикнула И коротко кивнув появившемуся из стены взволнованному деду, напоследок ободряюще улыбнулась Аленке и поспешила к воротам. Мисс Катерина. Добрый вечер, мистер Ригби. Извините за столь поздний визит, но мне срочно нужен мистер Даллер. Конечно, проходите, миссис Катерина, взволнованно пробормотал старый ювелир, распахивая пошире дверь. Идёмте в гостиную, я сейчас Миссис Катерина. Раздался в холле удивлённый возглас Чарльза, разбивая в дребезги все мои надежды. Резко повернувшись на звук, я увидела довольного улыбающегося мужчину в домашней одежде и с кружкой в руках. Моё сердце тут же пропустило удар. Рассудок помутился, и я с рёвом раненого зверя набросилась на потрясённого парня, дико закричав. — Где? Где Наташа? Отвечай!